Джон Сингер Сарджет. Годы жизни 1856-1925. Гвоздика, лилия, лилия, роза. Китайские фонарики. 1885-1886. Галерея Тейт, Лондон. Джон Сингер Сарджет один из ведущих художников-портретистов рубежа 19-20 веков. Крупнейший американский импрессионист, работавший в Европе. Родился во Флоренции в семье американцев, путешествовавших по Европе. Начал учиться живописи с 1874 года, поступив в мастерскую королюса Дюрана в Париже. В 1877 году впервые выставил картину в парижском салоне. Переехал из Парижа в Лондон в 1884 году после скандала. В 1894 году избран членом Королевской академии художеств в Лондоне. Основные работы: Халео, 1882, Портрет мадам Х, 1884, Гвоздика, Лилия, Лилия-роза, 1885, 1886, Поражённые газами, 1918, 1919. Художник Джон Сарджент никогда не был женат и не имел собственных детей, но всегда с огромной нежностью относился к детям своих друзей. И делая с них зарисовки, умел прекрасно передать не только трогательные детские черты, но и характер, и индивидуальность каждого ребёнка. На одной из лучших своих работ, картине Китайские фонарики, он запечатлел очаровательную сценку с участием двух маленьких девочек. Замысел картины возник у сарजेंटа в августе 1885 года, когда он путешествовал по Темзе в графстве Беркшир в компании американского художника Эдвина Остина Эбби. Однажды во время вечерней прогулки саргент был заворожён, увидев китайские фонарики, висящие среди деревьев и лилий. И ему очень захотелось постараться передать эффект сумерек с особым мягким освещением, который сам художник назвал райским видом. Осенью того же года сержант приехал в гости к своему другу Френсису Миллету в деревню Бродвей в Устершире, где и начал работу над картиной. Художник очень долго искал композицию и подбирал моделей. Сначала ему позировала пятилетняя дочь Миллета, Кэтрин, но очень скоро её заменили дочери другого приятеля, Сарджанта, художника-иллюстратора Фредерика Бернанда, Полли и Долли. Девочки были постарше: Полли 7, а Долли 11 лет. Они оказались более терпеливы и к тому же натуральными блондинками. Это было очень важно. Сержант сделал для этой картины огромное количество предварительных набросков юных моделей, гораздо больше, чем к другим своим произведениям. Сержант работал над этой композицией на открытом воздухе, используя естественный свет, что создавало определённые трудности. Ему нужно было захватить освещение сцены заходящим солнцем. Художник мог писать только несколько минут в конце дня, и работа над картиной затянулась с сентября до начала ноября. За это время цветы в саду постепенно увидали, и их пришлось заменять искусственными цветами, крепившимся к кустам, или выносить из дома специально выращенные цветы в горшках. Девочкам же приходилось подлетние платья надевать с В итоге, закончить работы до наступления холодов сержант так и не успел и сделал это только через год, в сентябре 1886 года. Первоначальное название картины было взято из популярной в то время песни "Венок", в припеве которой задаётся вопрос: "Не проходила ли моя флора этой дорогой?", в ответ на который говорится: "Гвоздика, лилия, лилия, роза". Две светловолосых девочки в белых летних платьях зажигают китайские бумажные фонарики. Художнику удалось передать на холсте тонкую цветовую гамму: яркие огоньки фонариков, подсвеченные ими цветы и сгущающиеся сумерки вокруг. Тёплый, золотисто-розовый цвет фонариков контрастирует с холодными оттенками розовато-сереневатых лилий. Белый цвет платьев девочек Отражает падающий на них цветной свет и одновременно делает юных героинь похожими на маленьких фей. Цветы, расположенные близко друг от друга, складывают своеобразный узор, подчеркивающий некоторую декоративность картины. Нижний край полотна выглядит темной полосой, контрастируя с верхним, обрамленным светлыми лилиями. Белые и тёмно-красные гвоздики, разбросанные в траве, перекликаются с цветами в верхней части картины. Сарджент блестяще передаёт ощущение тёплой кожи девочек, подсвечивая лица и руки светом фонариков. В то время как белые платья выглядят холодными от падающих серо-зелёных теней, когда в 1887 году Картина была впервые показана на выставке Королевской академии художеств в Лондоне. Она оказалась чуть ли не самым обсуждаемым произведением искусства. Её ругали за приторную сентиментальность, но при этом восхищались тщательно выверенными декоративными эффектами и грацией линий. Это восхищение сохраняется и до настоящего времени. Китайские фонарики справедливо причисляются к лучшим образцам импрессионизма.